Короткие рассказы для детей. История 251 первая. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Книга притчей, 21 глава, 25, 26 стих. Мать ежедневно кормила курей, а дочь ее не хотела помогать ей. Она хотела играть с куклами или валяться без дела на диване. Однажды мама рассказала ей рассказ. Хаинц был большим ленивцем, и хотя у него не было другой работы, как каждый день выгонять козу на пастбище, он каждый вечер все стонал. Это такое тяжелое и утомительное занятие, из года в год до поздней осени выгонять козу в поле. И вот однажды он нашел выход из положения. «Я женюсь на справной Трине», — сказал он. «У нее тоже есть коза. Она может заодно выгонять и мою козу. Тогда мне не надо будет больше мучиться». Так Трина стала женой Хайнца и выгоняла коз. Но справная Трина была такой же ленивой, как ее муж. «Дорогой Хайнц», — сказала она однажды, — «не лучше ли будет, если мы отдадим своих коз соседу, а он даст нам улей пчел вместо них? Его мы поставим за домом, где часто светит солнце, и больше не будем о нем заботиться. Пчел не надо пасти. Они собирают мед без того, чтобы доставлять нам хлопот». «Это мы и сделаем», — согласился Хайнц. «Кроме того, мед вкуснее козьего молока, а также лучше сохраняется». Сосед охотно отдал улей за двух коз. Осенью Хайнц действительно выкачал полный кувшин меда. Они поставили кувшин в спальне, на полку, над кроватью, так как сильно боялись, что мед могут украсть. Трина положила возле койки орешниковую ветку, чтобы не вставая угонять непрошенных гостей. Однажды утром Хайнц сказал своей жене, «Не лучше ли будет обменять мед на одного гусака с гусыней?» «Очень хорошо», — подтвердила Трина. Но только когда у нас будет ребенок, который сможет их пасти. Я не хочу мучиться с гусями. «Думаешь, — сказал Хайнц, — наш сын будет пасти гусей? В наше время дети больше не слушаются. Они делают все, что хотят». «О, — ответила Трина, — плохо ему тогда будет, если он не сделает то, что я ему скажу». «Я возьму тогда палку и хорошенько набью его». Она схватила орешниковую ветку, которая лежала возле кровати. «Смотри, Хайнц, как я его буду бить!» Она размахнулась и попала в кувшин с медом, который стоял на полке. Осколки кувшина полетели на пол, и весь мед разлился. «Теперь у них ничего больше не было!» Закричала маленькая девочка, Которая так неохотно кормила курей. «Да, так оно и есть», Сказала мама. «Бог не посылает ленивцам Жареные утки в рот. Он хочет, чтобы мы были трудолюбивыми». С этого дня Девочка охотно ходила с матерью кормить курей. В Слове Божьем мы читаем, «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Так сказано в книге притчей, в 13 главе, в 4 стихе. Давайте будем молиться и благодарить Господа что мы имеем здоровье и можем радостно работать. Попросим Господа, чтобы Он помог всем больным детям и коллегам».